Глава седьмая. Леди-звезда. Спустя два года. А вот и местная звезда. Незнакомый раздраженный женский голос касается моего слуха. Едва я спускаюсь со ступеней кареты у центральной площади города. Транспорт сюда не пускают в дневные часы. Краем глаза смотрю на женское трио, расположившееся под тенью козырька книжного магазина, и ловлю на себе ревневые взгляды. «Не связываюсь с ними. Иду дальше, позволяя им обсудить мой наряд или шляпку, который просто ужас. Но завтра они побегут за такой же. Все втроем. Мы это проходили». «Доброе утро!» — отпеваю я стражникам, что, завозившись у входа в булочную, поначалу не замечает меня. «Доброе утро, ваша светлость!» — выпаливают они, встав по стойке смирно, будто я их начальник. «А ведь это те самые товарищи, что два года назад громили нашу с бабулей лавку». Следом за служивыми меня замечают и другие господа и дамы. Они улыбаются мне в лицо, но я знаю, как они смотрят мне в спину. Одни восхищенно, другие с уважением, а третьи с желчью и ненавистью. Равнодушных к женщине, которая некогда с ноги ворвалась в мир мужчин, осталось мало. В мир местного бизнеса, где меня сначала не хотели признавать и смеялись надо мной, потом делали пакости и, в конце концов, захотели прибрать к рукам вместе с лавкой бабуля в качестве приданного. Вспоминаю ее теплые шершавые руки, наши разговоры до глубокой ночи, и сердце сжимается от боли. Она так многому меня научила, стала совсем родной, но время никого не щадит. И сейчас, возвращаясь с могилы единственного дорогого мне человека в этом чужом мире, я тоскую по ней еще больше. Мне ее так не хватает. Шу-шу-шу-шу-шу. Слышу шепот в толпе. Присосалась к старой женщине, хитрой лисица и свела ее в могилу, прибрав лавку к рукам. Шу-шу-шу-шу-шу. Женщина не смогла бы все это сделать сама. Ей точно кто-то помогал. Шу-шу-шу-шу-шу. Это все потому, что она удачно вышла замуж за богатого старика. Да, они говорят обо мне, но это неправда. Наша с бабулей лавка стала известна на весь Валькас уже спустя год от начала нашей совместной работы. А замуж я вышла прошлым летом, когда бабуля не стала. И то лишь фиктивно. По той самой причине, что алчных женихов, желающих прибрать нашу лавку и меня вместе с ней, становилось все больше. А замуж я не собиралась по понятной причине. Моя судьба ждет меня в другом мире. Судьба, о которой я не забыла. Но помнит ли он обо мне? Изучая не только деловые бумаги, но и все писания, что нашлись в библиотеке Валькаса, я так и не смогла узнать наверняка. Течет время в моем мире медленнее или быстрее, чем здесь. Там вообще ничего не говорилось о мирах. Зато о них знала бабуля, и, пока она была жива, хоть мне и стыдно признаться, я не хотела от нее уходить. Но хворь взяла свое. Ее последнее желание, чтобы был заключен фиктивный брак между мной и господином Роше. Это поможет меня обезопасить. У этих двоих была своя история, о которой я пока не хочу говорить. Минуя толпу стражников, что-то потерявших в этот час на площади, подхожу к высокому зданию рядом с красивыми белыми колоннами. Это местный музей, который спонсирует господин Роше. Музей, в который сегодня должны были достать ту самую шкатулку, что я искала все эти годы. Закрываю глаза на секунду и молюсь, чтобы в этот раз нашлась та самая. Ибо в моей комнате лежат уже четыре золотые шкатулки с сиреневыми камнями. Но ни одна из них не оказалась волшебной. Замиранием сердца толкаю дверь и ловлю легкий шок, застав балаган в часто пустующем музее. «Откуда здесь столько стражников?» «Что за суета?» Я ловлю пробегающую мимо работницу, она кидает растерянный взгляд в центр зала. На пустой пьедестал. «Ограбление!» — шепчет женщина, и сердце пропускает удар. «Моя шкатулка?» «Нет, не может быть! Я ведь столько сил положила на ее поиски!» Спешу со всех ног, пока никто из служивых не подумал остановить меня в этой суете, но врезаюсь в препятствие, возникшее из ниоткуда за долю секунды. Большое, крепкое, горячее препятствие, пахнущее дорогим парфюмом с нотками каенского перца и кедра. Оно-то и ловит меня властно, хватая за талию крепкой рукой, хотя в этом, на мой взгляд, не было никакой необходимости. Более того, еще и нагло прижимает к себе. Сердито перевожу взгляд с перекатов мышц, выделяющихся даже под плотной черной тканью мундира, на лицо непрошенного спасителя. И сердце в ужасе падает в пятки. «Лорд Веримар!» Лорд окидывает меня взглядом. Его выразительные прищуренные глаза подмечают каждую деталь. От узора на черных перчатках и до того, как уложена моя прическа. Он будто что-то выискивает во мне. Боги, он ведь не мог меня узнать. Я же теперь совсем другая, я незнакомка для него. Но это не мешает лорду Веримору все это время нагло прижимать меня к себе. Не соизволить меня отпустить? Отойдя от шока, требую я и тут же упираюсь ладонями в его широкую мускулистую грудь. Она горячая при этом будто каменная. Предпочитаю ловить и задерживать. Выдает мне лорд, пронизывая своим пристальным сосредоточенным взглядом, от которого по всему телу бегут мурашки, а эти огоньки в глазах и вовсе сбивают с толку. Даже теряюсь на секунду, но, к счастью, быстро прихожу в себя и вспоминаю, кто именно стоит передо мной. «Стало быть, освобождаться вашим жертвам приходится самостоятельно?» Произношу я не в их забыть, как несправедливо он поступил с собственной невестой. Даже шанса не дал оправдаться. Отправил туда, где меня чуть не прибили, а потом и вовсе похитили. И это все по его милости. Одним богам ведомо, что было бы, если бы моя внешность не изменилась. «А вы считаете себя моей жертвой?» Подозрительно прищуривается лорд и все время будто что-то выискивает во мне. Нервы начинают зашкаливать. «В любом случае, самостоятельно освободиться у вас не получится». Замечает он с какой-то хищной полуулыбкой, но все-таки ослабляет хватку. Поймав возможность, я тут же отхожу от него на несколько шагов. Однако этого мне мало. Хочется бежать как можно дальше и как можно скорее. Но нельзя, гоблины, дери. Это лишь вызовет ненужные подозрения. Хотя подозрений у Инквизитора, кажется, и так уже полно. Мужчина одним взглядом то ли на куски разбирает, то ли вовсе раздевает. А может, он догадался? Может, чувствует метку? Бабуля ведь говорила ни в коем случае не приближаться к нему. Он все понял? «И как вас зовут, моя жертва?» Спрашивает лорд, когда я уже готова лопнуть от нервного напряжения. «Боги, пронесло!» «Но вот эта жертва, еще и сказанная с каким-то странным огнем в глазах, совсем не нравится». «Ах да, точно!» «Как там говорила сестренка? Он же тот еще искуситель, которому женщин много не бывает. Что же это выходит? Он и меня в свою коллекцию решил добавить?» «Ха! Нет уж! Вы всегда заставляете дам представляться первыми?» Я отвечаю вопросом на вопрос. «Знаю, что перечить Инквизитору не самая лучшая идея, но просто не могу себя перебороть. Только подумайте, сгубил свою невесту и как ни в чем не бывало клеит других. Он хоть раз задумался о ее судьбе?» «Ах, да, точно. Он ведь всегда прав, не так ли? Это по одному его виду понятно. Самоуверенность вперед него родилась». Лорд Веримор, глава тайной инквизиции короля, выдаёт лорд с какой-то странной полуулыбкой и всё это время наблюдает за мной, как кот за мышкой. Только вот не на ту мышь напал. «Ваше имя я сегодня услышу?» «Сири Роше. Называюсь так, как на рекламе меня бабушка, чтобы лавкой сирены после её смерти управляла Сири». «Сири». Повторяет инквизитор, будто пробую это имя на вкус. Смакует, та затем вновь подозрительно прищуривается. Меня уже пробирает дрожь от этого взгляда. Так вот вы какая. Вас-то я и ждал.